Виктор, Виктор в е л е с о в сказал я, не видя смысла скрывать своего имени. Да и вряд ли Ашот воспримет мои слова всерьез, что отчетливо было видно по его лицу. А отблагодарить можешь хорошим костюмом и наличностью. Хочу немного поиграть в казино. Только сейчас Ашот окинул меня взглядом и присвистнул. Если тебе больше не нужно это снаряжение, я могу его купить. Раз ты помог мне, то даже не буду пытаться тебя обманывать. Денег с продажи снаряжения тебе хватит на десяток костюмов, и еще останется, чтобы сделать ставку даже в и м п е р и а л е Но даже если ты не станешь его продавать, можешь не беспокоиться. Ашот умеет быть благодарным. Можешь взять в моем торговом доме все костюмы, которые тебе нравятся, и, конечно же, я дам тебе денег на казино. Раз ты пришел ко мне с этим п р о н ы р ы то, наверняка собираешься идти в Веллену, не самый х у д ш и й выбор, да и ставки там вполне разумные. Десять тысяч вполне хватит, чтобы играть в свое удовольствие, и как раз столько стоит переход через границу, если тебе это нужно. Но не буду лезть ни в свое дело. Я посмотрел на Пранеру, и он просто коротко кивнул. Десять тысяч стоило перейти через границу для одного человека. Хм, неплохой бизнес. Интересно, сколько же в таком случае стоит снаряжение, которое я взял у ш у i с к и х И костюм смогу на вырученные деньги купить. Еще на казино останется и смогу перебраться через границу. И Это при том, что купит снаряжение, а ш о т явно по заниженной цене. То, чтобы Таргаш не говорил, он никогда не будет действовать себе в убыток. Отлично, меня это вполне устраивает. Продавать снаряжение я пока не собираюсь, и если можно, то организовать все как можно быстрее. Зарема! т р и к н у л Ашот. и Через двадцать минут я уже сидел в машине п р о н ы р ы в новеньком костюме и п а ч к я денег во внутреннем кармане. А все моё снаряжение лежало в увесистой сумке на заднем сидении. Пистолеты продавать не пришлось, а ещё я получил заверение от Ашота, что если мне что-нибудь понадобится, могу смело обращаться к нему. Любой член его семьи сделает всё возможное, если мне нужна будет помощь. Я могу достать практически всё, что продается, а если не смогу сам достать, подскажу, где найти людей, которые это смогут сделать. Сказал мне а ш о т перед тем, как проститься. К этому времени пришел Гиви и привел с собой целителя. Если так вообще можно было назвать очень потасканную жизнью женщину, возраст которой невозможно было определить. От нее несло спиртным, табаком и еще чёрт знает чем. Даже не представляю, что нужно делать целителю, чтобы довести себя до такого состояния. Но это мне не было интересно. Выглядел я прилично. Деньги были, теперь можно было ехать к хозяевам п р о н ы р ы Ты понимаешь, что если решишь меня обмануть, умрёшь. Если решишь, что твои хозяева смогут защитить тебя, умрёшь. И ещё куча если, после которых ты умрёшь. Поэтому хорошо подумай, что ты будешь говорить про меня. Лучше всего, если скажешь, что я просто клиент, которому нужно попасть в Восточную империю. В принципе, я совершенно не боялся, что Праныра решит разобраться со мной при помощи своих хозяев. Слишком он был напуган уже продемонстрированными мной способностями и прекрасно понимал, что мои слова не шутка. Правда, Прохор не знал, что я не смогу ничего сделать, и отойдет от меня на 30 метров. Именно такой был предел дальности у этой техники. А судя по размерам казино, к которому мы подъехали... Уйти от меня на эти тридцать метров, п р о н ы р е будет очень легко. Мы пошли не через центральный вход, у которого стояли два человека в черных костюмах и решали, кому можно зайти в заведение, а кому не стоит. Проныра повел меня вокруг здания и остановился возле неприметной металлической двери, постучав в нее четыре раза. Чего тебе? Послышался грубый голос после того, как открылось небольшое смотровое окошко. Привел нового клиента на доставку, ответил п р о н ы р а и сделал несколько шагов назад, встав рядом со мной. Я улыбнулся и помахал рукой. Всегда нужно быть дружелюбным, особенно когда хочешь что-нибудь получить. Послушали с ь звуки открываемых засовов, и дверь со скрипом отворилась. Праныра тут же поспешил войти, предварительно осмотревшись по сторонам. Внутри нас ждал еще один Амбал в черном костюме. Только этот, в отличие от тех, что стояли на входе в казино, держал в руках оружие, демонстративно показывая его мне. испугался, прям весь трясусь от страха, но говорить я, конечно же, ничего не стал. Просто улыбнулся Амбалу еще раз и поспешил за п р о н ы р о й который уже ушел вперед по длинному коридору. Мы проходили мимо каких-то служебных помещений, большинство из которых были завалены всяким хламом, а у некоторых отдыхали сотрудники казино. В общем, ничего привлекательного. Подожди здесь, пока я доложу о тебе, сказал п р о н ы р а остановившись возле одной из дверей, за которой оказался и горный зал, и комната ожидания в одном флаконе. Четыре стола, за каждым из которых сидели сурового вида мужики. И во что т о играли? Никто даже не обратил на меня внимания. Так, когда этого я никогда не сталкивался с азартными играми и даже не знал, что они из себя представляют, то решил немного посмотреть. За тремя столами играли в карты, но толку мне смотреть на эти игры никакого. Все равно я ничего не понимал. Сперва все бросали на стол по несколько каких-то кругляшей, затем человек в костюме раздавал карты. И начиналась сама игра, в процессе которой фишек в центре прибавлялось, как и карт на столе. При этом все говорили какие-то непонятные для меня слова. А еще за одним столом проходила гораздо более понятная для меня игра. Сотрудник казино раскручивал рулетку, разделенную на сектора, и бросал шарик, который попадал на одно из чисел, как я понял. Нужно было угадать, на какое число попадет шарик. Если угадываешь, выигрываешь. Нет, проигрываешь. Ничего не могло быть проще. За столом сидели два человека, которые лениво ставили по одному к р у г л я ш у на разные числа, иногда сразу на несколько. Несколько раз одному из играющих удавалось угадать, и вместо одного к р у г л я ш а он выигрывал сразу несколько. Но, как я понял, Угадать было практически невозможно. Все эти выигрыши были чистой случайностью. К тому же я заметил, что сотрудник казино всегда знает, на какое число упадет шарик, и в случае, если это было нужно, не гнушался воспользоваться даром, чтобы подкорректировать положение шарика. С каким-нибудь сильным одаренным этот трюк точно не прошел бы. Но сейчас за столом сидели обычные люди, и они ничего не замечали. Понравилась рулетка? Раздался женский голос слева от меня. Минуту назад я заметил в игровом зале появление новых лиц. Это была девушка примерно одного возраста с Нисой. Ее сопровождал улыбчивый мужичок лет пятидесяти. Выглядел он совершенно безобидно, но от него веяло силой. Даже не знаю, как это объяснить. Просто я знал, что при желании... Он с легкостью сможет разнести все казино и никто его не остановит. Я бы сказал, что по силе он не уступает Владимиру Дмитриевичу. Очень странно встретить здесь такого человека. И судя по всему, он был телохранителем этой девчонки. Народственника точно не похож. У девушки были азиатские черты лица, больше схожие с Кианом Тан, а вот мужичок явно был Коренным жителям Центральной империи. Довольно занимательная штука, ответил я, вновь повернувшись к рулетке. Пока не вернулся проныра, можно было и посмотреть. Впервые в казино, вновь спросила девушка. Похоже, что мне не удастся отвязаться от ее компании. Впервые признался я. И вот чего ей надо? Шла бы себе спокойно по своим делам. Но в таком случае, может быть, сыграешь? Одно дело смотреть, как кто-то играет, и совсем другое попробовать это самому. Вдруг понравится, и потом тебя за уши от рулетки не оттащишь. Боюсь, что не понравится. Да и не знаю я, как это нужно делать, и круглишей у меня этих нет. Девушка удивленно посмотрела на меня, после чего хмыкнула и протянула руку в сторону своего сопровождающего. Дядь Коль, дай фишек. Мужик достал из кармана несколько круглишей и высыпал их девушке на ладонь. Пойдем со мной, научу тебя, как нужно играть, сказала девушка, ухватив меня за руку и потянула к столу. К этому времени оба мужика, что играли до этого, решили, что уже достаточно, и вышли и з з а стола, так ничего и не выиграв. Причем вышли очень поспешно. Больше всего это было похоже на то, что они просто испугались этой девушки. Садись здесь, я буду тебе помогать. Просто сто й рядом. Многие люди, любящие провести время за рулеткой, весьма суеверны и приходят с дамами, которых считают своими талисманами. Так вот, считай, что тебе очень повезло, и твоим талисманом сегодня буду я. Можешь не благодарить, все равно мне ужасно скучно, а так хоть немного развлекусь. А теперь давай пройдемся немного по правилам. Девушка трещала так быстро, что я не мог вставить ни слова. После нескольких безуспешных попыток заговорить решил дождаться, когда она сама остановится. К тому же мне действительно были интересны правила этой игры, которые оказались, на удивление, простыми. Вот только все равно выиграть в этой игре было невозможно. Ну, по крайней мере до тех пор, пока сотрудник казино б а л у е т с я с даром. А теперь сделай первую ставку, закончив с объяснениями, сказала девушка. Для начала просто поставь на цвет. Две фишки с н а р и с о в а н н о й на них ц и ф р о й 500 легли на красное. После чего к р у п ь е сказал, что ставки сделаны, ставок больше нет. А именно так называли человека, который бросал шарик и принимал ставки. Шарик был запущен на тренированной рукой и через несколько секунд замер на секторе. три красные. Поздравляю, вот и твой первый выигрыш, произнесла радостная девушка, когда крупье прибавил к моим двум фишкам еще две. Довольно приятное чувство выигрывать, хотя эти деньги и не были моими. Да и шарик должен был упасть на черный сектор, но ему помог крупье. Для чего он это сделал, я не понимал. Сделай еще ставку, сказала девушка. И снова я выиграл, как и последующие раз десять. Рядом со мной уже собралась приличная горка фишек, и только после этого я понял, что здесь происходит. Сперва крупье давал игроку понять, что он действительно может выиграть. Человек входил в азарт, ему было все мало и мало, и только когда клиент был готов, начиналась настоящая игра, в которой всегда выигрывало казино. Вот и сейчас за последующие десять игр я выиграл только четыре раза. э т а рулетка самая непредсказуемая игра из всех. Похлопала меня по плечу девушка. Но я верю, что сегодня тебе точно улыбнется удача. Ведь я беру с собой только удачливых людей. Да и цена за переход через границу в сегодняшних реалиях выросла в пять раз, а фишки, что я дала тебе в самом начале, это за пистолеты, которые ты хотел продать Ашоту. Моим ребятам они тоже пригодятся, шепнула мне на ухо девушка. На этот раз настал мой черед удивленно смотреть на нее. Как-то я совсем по-другому представлял себе главаря банды, на которую работает п р о н ы р Скорее всего, эта девушка здесь не главная, а отвечает только за переправку людей через границу. Это уже было похоже на правду. Да и мне, в принципе, было совершенно все равно, с кем общаться на эту тему. Вот только цена вопроса, выросшая в пять раз, оказалась для меня полной неожиданностью. Мне говорили о десяти тысячах, сказал я, делая очередную ставку. Как я уже говорила, в сегодняшних реалиях эта сумма выросла в пять раз. Слишком неспокойно сейчас на границе. Уж не знаю, что произошло, но восточники стягивают свои силы и расставляют их чуть ли не по всей протяженности границы. По крайней мере, вооруженные патрули начали появляться с завидной регулярностью. Как ты понимаешь, наши риски возросли многократно, и десять тысяч слишком мало, чтобы покрыть их. Как тебя зовут? спросил я у девушки, чем снова заставил ее удивиться. А ее телохранитель... От чего-то напрягся и даже потянулся к силе. Велена, а что у тебя за странное имя девятый? И для чего ты сказала ш о т у что в е л е с о в Это фамилия одного исчезнувшего рода, и даже на этой зоне найдутся люди, которым может не понравиться, что кто-то присвоил себе эту фамилию. Похоже, что она была дочерью его владельца, а по совместительству главаря банды, на которую работал п р о н ы р а Этот человек назвал банду и казино в честь дочери. Вот теперь все стало на свои места. Другого имени у меня нет, и если оно кого-то не устраивает, ничем не могу помочь. Можешь просто называть меня девятым, п о ж а л я плечами, прикидывая, как выиграть еще сорок тысяч. в е л е н а хмыкнула и погрозила пальцем своему телохранителю. Похоже, он был одним из тех людей, кто мог спросить меня за то, что я н а з в а л с я в е л е с о в ы м Но он не посмел ослушаться Велену и только улыбнулся. Да так, что меня всего передернуло. Значит, я должен выиграть еще 40 тысяч. А сколько это будет в фишках? После моих слов дядя Коля отпустил силу и правильно сделал. Не собираюсь я устраивать скандал ы и лезть в драку, тем более со столь сильным одаренным, а попасть в Восточную империю было необходимо. А ты мне нравишься, девятый, так и буду тебя называть, сказала е л е н а Давай сделаем так: если в следующем туре ты выиграешь, поставив на число, то можешь считать, что уже находишься на территории Восточников. Крупье все это время просто стоял. Так как кроме меня других игроков не было. Да и люди, игравшие в карты, сейчас внимательно следили за нами. Не слишком ли много охраны для одной девушки? Похоже, отец души в е л е н ы д у ш и в н е й н е ч а е т Только интересно, почему он разрешил ей самой заниматься переправкой нелегалов через границу? В таком случае не могла бы ты мне помочь? спросил я у Велены, которая снова удивилась, да и дядя Коля повторно потянулся к Силе. Ничего криминального. Я всего лишь хочу, чтобы именно ты бросила шарик. Прости, но я не доверяю Крупье и прекрасно знаю, что он корректирует выпадение нужного сектора при помощи дара. На лице Крупье не дернулся ни один мускул после того, как я в открытую обвинил его в жульничестве, хотя таких людей должно быть. Очень сложно вывести из себя или пристыдить. Они выполняют свою работу и ничего более. Хм, ты не первый, кто обвиняет моих людей в нечестной игре, да вот только еще никому не удалось этого доказать. А все, кто осмеливался клеветать на мое казино, привлекались к ответственности и выплачивали не маленькие компенсации. Но, как я уже говорила, ты мне понравился девятый, поэтому я согласна. Крупье уступил место Велене и она взяла шарик двумя ноготками. Только сейчас я обратил внимание на маникюр девушки. Это были не ногти, а настоящие когти длиной сантиметр по четыре, ярко-красного цвета и каждый ноготь был украшен какими-то непонятными мне символами. Если Велена умеет обращаться с даром на достаточно высоком уровне... то эти ногти могут стать очень страшным оружием. Но девушка совершенно не была похожа на бойца. Гладкая, холеная кожа, дорогая одежда, много украшений, причем камни в них были далеко необычные. Все они слегка светились, что говорило об одном: камни были связаны с даром девушки и могли в случае чего выступить дополнительной подпиткой. А еще дядя Коля в качестве телохранителя. Велене просто не зачем вступать в бой самой, если возникнет такая необходимость. Делайте ваши ставки, господа, сказала Велена, подмигнув мне. Взяв одну фишку, я поставил ее на первое попавшееся число, к о т о р о м о казалось тридцать три черное. Велена улыбнулась еще шире и ловко бросила шарик, который начал крутиться гораздо быстрее, чем это было у Крупье. Все же она воспользовалась силой, решив поиграть со мной. Вот только Велена даже не могла себе представить, что в этот момент она полностью находилась под моим контролем, и даже сейчас я саму малость корректировал ее действия. Метку я поставил, когда услышал о том, что именно Велена переводит желающих через границу. Лопать меня по плечу может быть довольно опасным. Ставки сделаны, ставок больше нет, произнесла довольная девушка, уверенная в своей победе. А в следующую секунду очень грязно выругалась, да так, что большинство из присутствующих в зале мужиков выпучили глаза от удивления. Тридцать три черные, объявил дядя Коля, помогая своей хозяйке. Я лишь расплылся в широкой улыбке. л э т у игру можно играть и вдвоем.